Из оцепенения, в которое Сайлоса погрузило страшное открытие, его вывел настойчивый и тихий стук в дверь. Впрочем, он не сразу очнулся, и когда, наконец, сообразил, что следует во что бы то ни стало преградить вход в комнату, было уже поздно. Доктор Ноэль в высоком ночном колпаке, держа в руках лампу, освещавшую снизу его длинное бледное лицо, уже протиснулся в дверь и, по птичьи склонив голову, проследовал на середину комнаты. Мне послышался крик, начал доктор, я подумал, что вам плохо, и позволил себе вторгнуться к вам. Чувствуя, как кровь заливает ему щеки и оглушенный стуком собственного сердца, Сайлос стоял спиной к постели, стараясь заслонить ее от доктора. Голос ему, однако, не повиновался, и он молчал. Вы от чего-то в потемках, продолжал доктор, а между тем вы, по-видимому, еще и не собирались ложиться. Вам не удастся обмануть мои глаза? А лицо ваше красноречиво говорит о том, что вы нуждаетесь в помощи. Друга или врача? Этого я еще не знаю. Позвольте, ваш пульс. Подчас это самый верный свидетель. Доктор продолжал наступать на Сайлоса, пытаясь поймать его руку, между тем, как тот от него пятился. Наконец, нервы американца не выдержали. Отпрянув от доктора, он бросился на пол и разразился рыданиями. Как только доктор обнаружил мертвое тело на постели, лицо его потемнело. Бросившись назад к двери, он затворил ее и дважды повернул ключ в замке. «Встаньте!» — резко приказал он. «Сейчас не время предаваться слезам». «Что вы наделали? Каким образом в вашей комнате очутился труп?» «Говорите откровенно. Вы имеете дело с человеком, который в состоянии вам помочь. Неужели вы думаете, что я стану вас губить?» Что эта безжизненная плоть Способна хоть на йоту изменить симпатию Которую я к вам почувствовал С начала нашего знакомства С каким бы ужасом ни взирало на убийство Слепое и подчас несправедливое правосудие Неужто, о легковерный юнец Вы думаете, что сердце друга С таким же ужасом отнесется к тому Кто это убийство совершил? Нет, нет Если бы друг моей души Выплыл ко мне из океана крови «Мое отношение к нему не изменилось бы ничуть». «Поднимитесь», — продолжал он. «Понятие о добре и зле — только химера. Один лишь рок управляет нашей жизнью. Знаете же, что в каких бы обстоятельствах вы ни очутились, вы можете рассчитывать на меня. Я никогда вас не покину». Приободренный этой речью, Сайлас взял себя в руки и прерывающимся голосом, время от времени поощряемый вопросами доктора, Рассказал ему основные обстоятельства дела. Впрочем, подслушанный им разговор между принцем и Джеральдином он опустил, так как смысл его был ему самому не ясен, и он не представлял себе, чтобы этот разговор был как-нибудь связан с бездыханным телом на его постели.